— крикнул Уолтер. Она пробежала за его спиной и резко схватила змею за хвост. К счастью, рептилия еще не отошла от холода, и девушка с криком швырнула ее к стене. Уолтер разом вскочил на ноги. Змея стала извиваться и грозно подняла отвратительную голову. Тристром был на готове и одним сильным ударом размозжил голову ядовитой гадиной. Мариам потеряла сознание и упала головой прямо в пепел очага. Уолтер увидел, что девушка обнажена до пояса. Он помедлил, прежде чем подложить ей руку под голову. Махмуд, воды. Махмуд проснулся при первых возгласах и взобрался наверх по шесто, а сейчас орал не переставая. Воду принес Трис после того, как отбросил останки змеи подальше от юрты. «С ней все в порядке?» — взволнованно спросил он. Она упала в обморок. «Я слышал шум в других юртах лагеря», — сообщил Трис внимательно взглянув на бледную девушку, наверное, из-за похолодания змею стремились в палатку. Пойду насыплю песок у края палатки, чтобы к нам больше не пожаловали нижданные гости.